Глава 7. Антон. «Этой ночью я сплю, потому что потискать Олю всё-таки удалось. Я как ненормальный теперь на её прикосновениях только и существую. Перепадает что-то, крепко сплю. Не вижу её целый день. Мучаюсь бессонницей и с ума потом целый день схожу невыспавшейся. Не успеваю толком проснуться, как в дверь кто-то звонит. Ну кого ещё принесло? Иду открывать прямо в трусах. Пусть скажут спасибо, что не без них. Нехер в такую рань приходить. Открываю дверь и «Даша». «Да что ж ты?» «Даш, ты опять?» «Можно войти?» Стоит, жмётся, губы кусает, как будто и не Даша даже. Всегда развязная, ничего не стесняется, а тут тушуется, как котёнок, в угол отморозками забитый. «Ну, входи», пропуская внутрь и иду, натягиваю шорты. От Даши надо подальше держаться. Она знает рычаги давления на меня. Опять на колени встанет, а я голову потеряю. Буду потом себя винить, что Оля изменил, несмотря на то, что мы даже ещё не вместе. Зачем ты пришла, Даш? Иду на кухню. Жрать хочется так, что будто сто лет не ел. В холодильнике мышь повесилась. Придётся доставку заказывать. В такие моменты я очень хочу вернуться к маме, чтобы питаться нормально, потому что я тот ещё кулинар. «Картошка есть?» — спрашивает Даша, входя следом за мной. «Киваю». «Картошка есть. Лук, кажется, тоже. Давай пожарю. Будешь? Картошку-то?» От этого у меня мозги ещё сильнее, чем от меня-то отключаются. Даша знает два рычага давления на меня. Хорошо, что про сырники и о том, что я обожаю, когда мне как коту за ухом чешут. Только мама знает. А то бы Даша меня в плен взяла со всеми этими знаниями, и я бы не сопротивлялся вообще. Первые минут десять она колдует на кухне молча. А я так же молча сижу за столом, наблюдая за ней. И вот всё. То, что ещё несколько недель назад при виде неё в груди теплело и даже искрило немного, сейчас даже не нагревается и самым тусклым светом не загорается. Сдохла бабочка в животе, так и не начав летать. А вот глаза закрываю, Олю представляю, и всё, Ураган внутри какой-то. По спине мурашки бегают. Даже улыбка на губах тянется, которую Даша, как себе адресованную, расшифровывает. «Антош!» — говорит, поворачиваясь ко мне лицом. «Картошка шкварчит на плите, а у меня слюни уже реками. Ещё одна ведьма. Я извиниться хотела. Неправильно поступила, не спорю. Но ведь и ты не самый внимательный мужик ко мне был. Приезжала раз в неделю. тебе хватало. Больше встреч ты не искал?» «Киваю. Знаю, что Даша права». И сейчас я понимаю, почему. Потому что не Йокола. Потому что... Ну, потому что Даша не Оля. Теперь мне хочется с утра до ночи в спорткомплексе торчать, если будет возможность там с Крохой пересечься. «Даш, ну разрулили же». Я надеялся, что да. «У меня ноль шансов», — сбивает с толку вдруг тихим голосом. «Да какие шансы, мать твою? Тебе это нахер никогда не нужно было». «Дашка, послушай, пожалуйста». Встаю и подхожу к Рыжей. Хорошая она всё-таки. Просто не сложилось. Бывает. не смертельно. обнимая Если бы нам суждено быть вместе, мы бы были. Столько раз могли сойтись, правда? Но не судьба, видимо. Как там у вас у девчонок, говорят? Разные дорожки у нас с тобой. Почему ты вдруг передумал?» Поднимает голову и смотрит так жалобно, что сердце сжимается. «Сука! Ну что ж с вами так сложно-то?» «Да влюбился я, Даш. Признаюсь. Она отходит мешать картошку. Как идиот, прикинь. А ей похер на меня. Бегаю за ней, как щенок. Других видеть не хочу. Аж бесит. Веришь?» верю Хмыкает. Что бесит. Что влюбился? Неожиданно. Но я рада за тебя. Честно. Улыбается искренне. Правда рада. Не верила, что Антошка влюбиться может. А тут новости такие. «Прости, ладно? Ты классная». «Я знаю». Выключает плиту и ещё раз идёт обниматься. Как-то иначе. По-дружески, что ли. Комфортно. Обнимаю, носом в макушку зарываюсь. И уже не противные волосы эти. Мягкие даже. Апельсином пахнут. «Давай я тебя с кем-нибудь из команды познакомлю». «О, нет, увольте!» — нервно хихикает. «С хоккеистами я завязала. Вы все с придурью. Не хочу. С тобой можно завтракать?» Киваю. «Можно, конечно. И завтрак уютный какой-то. Как будто не было между нами ничего. А всю дорогу, как брат сестрой, общались. К лучшему. Слез, истерик и взаимной ненависти я не вынес бы. Да и зачем? Ничего друг другу не обещали. Трахались по обоюдному согласию. Не срослось и ладно. Отношения портить не будем». Скорее всего, общение наше этим завтраком и закончится, но кто знает, да? «Ладно, влюблённая Антошка», — хохочет Дашка, когда после завтрака собирается домой. «Давай там, всё своё обаяние в кулак собери и действуй. Девчонки любят настойчивых, понял?» «Понял, я понял. Я-то понял, но там стена непробиваемая. Хоть бульдозер заказывай». «Три подхода по 15 отжиманий напоследок», — говорит довольная кроха, оглушая нас громким свистом. «Этот свисток её чистый секс. Издевательство. А для моей выдержки. То пальцами крутит его туда-сюда, то губами обхватывает. Фантазия вообще неприличные в моей голове этим движением рисуя. А когда она в майке, я сам хочу этим свистком стать, потому что он как в ложбинку ей падает. Это просто каторга, правда. У меня слюни текут». «Ольга Сергеевна, а вы сегодня в ударе», — ржёт сава Сам тренер, но с нами почти всегда занимается, не прогуливает. Тренировка на полчаса дольше, лишние подходы на отжимание Настроение хорошее. Тебе моё настроение, Савельев, волновать не должно. Так я не для себя спрашиваю. Есть кандидаты на ваше настроение. Смотрит на меня быстро, не прерывая отжиманий. А я глаза в пол. Знает же, что бреет меня кроха. Зачем начал вот? Есть кому беспокоиться о моём настроении. Поэтому кандидаты ваши не актуальны Мигом злится... Опять свистит в этот дурацкий свисток и разворачивается к спорткомплексу, быстро сказав, что тренировка окончена. «Ну и чего она?» — чешет затылок Серёга. «Не вернётся?» «Завтра вернём», — говорю, вставая. Мышцы затекли. Она реально нас сегодня сверх нормы гоняла. Опять и без растяжки. Руки почти дрожат от лишних отжиманий. Но боль приятная. Хорошо отвлекает от гнили на сердце. «Мы и так на полчаса больше впахивали. Давайте, мужики, у нас лёд через полчаса», — говорит Колос. Курить, если, то сейчас, не перед тренировкой. Тренер спалит, ещё больше пахать будем. Уходим за угол, проходя чуть дальше, чтобы крохи в окно не попадаться и чтобы дым не тянуло ей. Аллергия же, мы все помним. «Ну чего ты там, Коваль?» — затягивается Сава. «Не спалила ещё коротышка, видимо. Раскурит, расслабленно. Не уложил нашу тренершу? Или не поддаётся обаянию нашего мальчика? Сава, хоть ты меня мальчиком не называй!» Злюсь. «У меня на это слово уже кулаки непроизвольно сжимаются». Ни хера, даже подойти к ней не даёт. «Ковалёв, я старше вас, и вообще ваш тренер. Бла-бла. Ты же слышал? Колючая вся». Копирую кроху, выбрасывая половину сигареты. Бесит. Даже курить не хочется. Подраться бы с кем-то, да не с кем. Надо в зал сходить, грушу поколотить, хоть там энергию выплеснуть, а то уже за ушами звенит. «Так может, у неё мужик есть?» — спрашивает Колос. «Поэтому отшивает тебя. Логично, не? Сказала же, что есть там, кому о настроении её думать». Смотрю на него в упор. «В смысле, мужик? Я такого варианта даже не рассматривал, потому что... А почему? А хер знает. Решил сразу, что моей будет. А вдруг и правда, мужик?» «Нет. Не стена он, конечно. Его и сдвинуть можно. А если любит? Вдруг свадьба у них на носу? А если вообще давно жената? Но она просто кольцо не носит?» «Да сука! Колос, чтоб тебя!» Со злости пинаю какой-то камень под ногами, чтобы просто выплеснуть эмоции, но сзади раздаётся звук разбитого стекла. «Да твою ж!» Через секунду женский крик. Её точно, ни с кем не спутать. Поворачиваюсь, точно в её окно попал в спорткомплексе, где ей совсем недавно комнату типа кабинета выдали. «Ну давай, давай, если что, я разбил. Спасай свою кроху!» хлопает по плечу Сава, и я, как ненормальный, со всех ног бегу к ней, очень надеюсь что она не поранилась. Рывком дверь открываю — Осматриваю помещение. В стекле дыра. Пара осколков на столе валяется. Камень этот несчастный на полу. Ольга стоит как парализованная. Руки к груди прижимает. А лучше бы меня прижимало, честное слово. Подхожу ближе. За плечи хватаю. Осматриваю всё на предмет порезов. Но вроде нет. Не порезалась? Спрашиваю, в глаза заглядывая. Потому что окно прямо за её спиной, если она сидит за столом. А где она была в момент моей безответственности, я не знаю. Целая? Да, порядок. Я только зашла, испугалась. Кроха в себя приходит и тут же отстраняется, дистанцию между нами сохраняя колючка. Кто разбил? Я, честно говорю, не утаивая. Мог бы всё свалить на Саву, как кто-то предлагал, но не хочу. Всё равно холоднее ко мне она не станет. Некуда, блин, холоднее. Зачем, Ковалёв? Неужели это какой-то новый способ флерта? Учтите, он дурацкий. Хмурится, ёжится, отворачивается и из-за шкафа достаёт веник. «Да я просто камень пнул, с траектории не рассчитал». Забираю у неё из рук веник, а она смотрит странно, удивлённо. «Что, Кроха, я накосячил мне убирать?» «Не смейте меня так называть, Ковалёв!» Шипит точно змеюка, руки на груди складывает, смотрит, как я убираюсь. А я молчу, убирая все осколки с пола и стола, сметаю, отправляю в мусор, и только тогда кольки мои моей возвращаюсь, на целую голову над ней возвышаясь. «Ребёнок, мать твою!» «Прекрати меня отталкивать, Оль!» Смотрю на неё... Глаза эти зелёные, с губы сами по себе красные. Сожрал бы, прямо тут сожрал. Ещё и диван позади неё так призывно стоит. Ну, точно просит прямо на нём доказать ей, что со мной хорошо может быть. Очень хорошо. Скажи, что не нравлюсь. Не нравишься, шепчет сразу без запинки. А сама глаза опускает, чтобы в моей не смотреть. Правильно, Оля, не смотри лучше, потому что и безвозвратно, захлебнуться страшно. «Ты же не подашь руку, чтобы вынырнул. Ты только на голову сильнее надавишь, чтобы точно утонул». «Совсем психую. Чувствую, как кровь кипит. Бесит всё. Хочется вообще все окна к чертям разбить». «На 9 из десяти». 9 Спортсмен ты хороший. Это нравится». И в самый последний момент поднимает голову, уничтожая безразличным взглядом. «Спасибо, Оль. Как раз этого не хватало». Качаю головой, усмехаюсь. «Вот же влипа. Попалась недотрога. Всё ей не нравится». Но ведь она ни разу не сказала, что мужик есть, да? Если бы был, сказала бы, когда стану её мужиком. Хочу, чтобы всем недоухажёрам про меня говорила. Но пока ухожу. Не нравлюсь я, как выяснилось, совсем. Стекло закажу. Приедут, поменяют. Бросаю напоследок и опять хлопаю дверью. Бесит.